Едва открыв дверь в квартиру, он понял, что-то не так. С ключами в руках он замер, как насторожившаяся собака, которая верхним чутьем пытается уловить, что неправильно в окружающем ее привычном мире. Первое, что было совершенно неправильно, это то, что где-то хохотал Иван. Не рыдал, не орал, не бился в истерике, а хохотал. Второе, не работал телевизор. Степан не слышал ни сокрушительной стрельбы, ни политических новостей, ни воплей восторженных зрителей. И еще чем-то пахло. Чем-то таким, отчего у него вдруг стало пусто и игулка в животе, и показалось, он немедленно умрет, если не съест того, что так пахнет. Забыв снять ботинки, зажав в кулаке ключи, осторожно, как сапер, боящийся нарваться на мину, он двинулся вглубь квартиры, заглядывая по дороге во все двери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 Я ошибся квартирой. Или домом, или жизнью. И еще он подумал, «Хватит, на сегодня мне уже хватит удовольствия, я больше не вынесу». «Добрый вечер», — произнес он мрачно, — «что тут происходит?» Развеселая парочка разом встрепенулась и замерла, одинаково вытянув шеи. «Папка!» — завопил Иван, — «папочка приехал!» И кинулся ему на шею.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 а не только задавать вопросы и выслушивать ответы. «Подожди, я руки помою», — сказал он Ивану и отпустил его на диван. Он вымыл руки, вышел из ванной, уселся за стол в гостиной и потер лицо. Потом потянулся за телефоном. «На удивление, милый и общительный человек», — подумала Ингеборга, глядя в его солдатский затылок. «И что, Клара Ильинична совсем не пришла?» Не оборачиваясь, спросил он как бы в пространство но надо полагать у нее. «Пришла», — признала Сингиборга, решив, что терять ей, кроме жизни, все равно нечего. Она пришла, час побыла с мальчиком, и я ее уволила. Трубка упала из толстых пальцев и грохнулась на стол с противным пластмассовым звуком. «Представляешь, как здорово, пап!» — спросил в дверях Иван. Он стоял, завернувшись в плед, который волочился за ним, как шлейф. Мордаха у него была счастливой.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 Она терроризирует ребенка, как будто это ее главная задача. Она его унижает, заставляет выполнять ее идиотские приказания. «Да вам-то что за дело, черт вас побери?» «Да не меня, черт побери, а вас, черт побери!» «У вас нежный, милый, душевный мальчик, а вы растите из него неврастенника и лгуна. И все потому, что вам нет до него никакого дела. Значит, вам есть дело. Мне есть. По какому праву вы вмешиваетесь в нашу жизнь?»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 А с какой женщиной ему будет хорошо? Где я ее возьму? Вот завтра кто приведет его из школы? Кто даст ему поесть? Кто будет делать с ним уроки, а? Я вас спрашиваю. Вы заберете. И вы будете делать. Он ваш сын. Я не могу, я работаю. Вы отец. Да, и что из этого? Я что, должен бросить работу? А что, лучше бросить ребенка? Вы сейчас же позвоните к Ларе Ильинишне.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 Ничего не помогало. Сильно топая, он еще раз прошелся по квартире и остановился на пороге Ивановой спальни. Сын лежал бесформенной кучей, накрывшись с головой, и Степан уже знал, что это означает. Он сдернул одеяло, швырнул его на пол, поднял и накрыл Ивана снова. «Чего ты ревешь?» — спросил грубо. Худая спина с цепочкой выступающих позвонков вздрагивала от горя. Перпендикулярно этой изнемогающей от горя спине торчали лопатки. «Да что ты ревешь! Мы тебе пюре сварили, мы книжку читали, мы все уроки выучили, а ты... ты... ты ее выгнал!» Тут он совсем завыл, не в силах сдержать себя, и натянул на голову подушку. «Взял и выгнал!» «Да она все равно не осталась бы!» — заорыл Степан.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 «Папочка, пожалуйста!» — запричитал Иван, стаскивая из себя подушку. «Догони, пожалуйста, папочка!» «Да», — сказал Степан, — «конечно. Только ты сиди и жди меня. Я сейчас». Он кинулся к двери, нашаривая в кармане ключи от машины. Лязгнули замки. В некотором отдалении возник зареванный, но полный новой надежды Иван. «Ты успеешь?» — спросил он издалека. «Сядь на диван и сиди» приказал Степан. Он выскочил на лестницу, натянув свитер только на одну руку, толкнул за собой дверь, дернул, проверяя, закрылась ли, и ринулся вниз. Нужно поймать ее до метро, потому что там четыре входа, и одному богу известно, куда ее понесет. Запищал домофон, тяжелая железная дверь приотворилась. Степан споткнулся, зацепившись кроссовкой за металлический штырь, торчащий из асфальта, и головой вперед вывалился из подъезда на кособокой лавочке в круге желтого света сидела ингарнольдовна она сидела положив ногу на ногу курила и рассматривала степана это он никак не ожидал добрый вечер брякнул он первое что пришло в голову добрый вечер ответила ингарнольдовна вежливо мы кажется виделись почему вы не ушли спросил степан подумав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 «Прощаю». Они помолчали. «А вы», — снова заговорил он, «и раздражение, и обида, и недовольство собой опять стали сплетаться в клубок, как злые осенние змеи в ущелье. Вы дали ему надежду на то, что все может быть по-другому. Как я загоню его обратно? Где я возьму интеллектуалку вроде вас, которая будет читать ему на ночь трое в лодке? Вы-то сейчас спокойненько вернетесь домой?»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 решительно сказала Ингиборга и перестала качать ногой. «Я могу побыть с вашим сыном до осени. За лето вам придется найти ему новую няньку, потому что 1 сентября мне нужно на работу». Впервые в жизни Ингиборга своими глазами увидела, что означает выражение «отвисла челюсть». У Павла Андреевича Степанова она не просто отвисла, а даже как-то «упала» и глаза стали круглыми от изумления, точь-в-точь, точь, как у его сына, когда тот удивлялся. Ингеборга улыбнулась про себя. «В отличие от этой вашей Клары Ильинишной, которая успевала абсолютно все, убираться и стирать я не смогу, но могу порекомендовать вам хорошую женщину, которая убирается у меня, думая, что она вполне сможет два раза в неделю посещать и вас тоже. Если мне понадобится поехать на работу... Я буду брать Ивана с собой или попрошу ее побыть с ним несколько часов. Она вполне надежна, в отличие от вашей Клары. Если вас все это устраивает, я стану приезжать к восьми утра и уезжать, когда вы вернетесь. Вы должны мне платить тысячу долларов в месяц. — Хоть две! — таращая на нее глаза, пробормотал Степан. Он никак не ожидал такого поворота. — Две — это слишком, — сказала Ингиборга высокомерно. «Тысяча — тоже очень много, но я, по правде говоря, совсем не так рассчитывала провести это лето». «Вы серьезно?» — вдруг спросил Степан и посмотрел на Ингеборгу с изумлением. И от изумления даже выпустил ее сумку, за которую все это время почему-то крепко держался. «Абсолютно!» — храбро подтвердил Ингеборга. «Она-то как раз была готова к такому повороту событий» чего то подобного она ожидала когда бесстрашно вытолкала идиотку клару идиотка едва влетев с деловым и чрезвычайно озабоченным видом в дверь квартиры степановых с ходу начала шпынять ивана а тот сходу начал бузить полез за диваны завывал оттуда несчастным трубным басом а потом стал попискивать расстрравляя собственные раны всю жизнь ингеборга считала себя решительной женщиной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 «На осенние каникулы я поеду не куда-нибудь, а на Мальдивы, и мне не придется ждать очередного родительского приглашения и сидеть две недели у них на шее». «А вы точно не передумаете?» — осторожно поинтересовался Степан и вытащил у нее из пачки еще одну сигарету. «Нет», — отвечала Ингеборга, — «не передумаю». «Скажите, Павел Андреевич, а вы всегда орете на своего сына, когда бываете не в духе?» Ингеборга была уверена, что он опять впадет в раздражение. Однако Степан затянулся и помолчал, словно прикидывая, стоит раздражаться или не стоит. «Не знаю», — сказал он недовольно. «Я не кричу на него специально, если вы об этом спрашиваете. Мы с ним друзья, стараемся быть друзьями». «Хорошие друзья», — подумала Ингеборга. Один непрерывно орет, а второй от этого непрерывно плачет. Впрочем, пожалуй, она понимала, что имеет в виду Павел Степанов. У них такая семья, отец и сын, такая, и все тут. Наверное, она была такой всегда, даже тогда, когда мать еще не ушла от них. Они ссорились, мирились, ругались и бывали недовольны друг другом, но всегда были вместе. Они очень зависят друг от друга, и все их интересы заключены друг в друге. Наверное, они даже и не думают, что у них могут быть отдельные жизни. А что один вопит, а второй ревет? Что ж, и так бывает. «Мне нужно ехать, Павел Андреевич», — сказала Инги Борга, чуточку решительнее, чем требовало подобное сообщение, потому что мысли ее вдруг приняли странное направление. «Я живу на Соколе. Это довольно далеко». Степан торопливо поднялся со скамейки следом за ней. «Инга Арнольдовна»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 С энтузиазмом и облегчением воскликнул Павел Андреевич, которого перестало угнетать перспективы объяснений с сыном. Он даже придержал перед ней подъездную дверь. Но на лестнице она оказалась впереди него, а потому выше. И взгляд его моментально уперся куда-то в район выпуклой попки, обтянутой плотной тканью элегантных брюк. И Павел Андреевич моментально струхнул и воровато отвел взгляд. Как это вышло, что я забыл, что ее нужно бояться? Почему я так поздно об этом вспомнил?» Сопя и топая, он обошел ее на лестничной площадке, вставил в замок ключ и дернул дверь. Открылся чистый и просторный холл, залитый уютным европейским светом, и оказалось, что Иван с тревожным и внимательным лицом стоит прямо под дверью. С ног до головы он был укутан в клетчатый плед, и являл собой живое напоминание о фильме про жизнь Константина Эдуардовича Циолковского в Калуге. «Ты что?» — спросил Степан Грозно. «Спятил совсем?» «Я тебе где велел сидеть?» «Ты мне велел на диване сидеть», — ответил Иван встревоженно и заглянул отцу за спину. «Здравствуйте, Инга Арнольдовна!» «Привет», — сказала она и вышла из-за спины Степана и скинула свои элегантные туфли. «Волнуешься?» да пробасил иван а папа воздогнал догнал согласила сингеборга давайте что ли чай пить раз ребенок все равно не спит ночью машинально степан отметил что в ее речи все таки есть не то чтобы и неправильность а какое то своеобразие то ли в построении фраз то ли в произнесении согласных она говорила не так как все очень красиво иван начал степан официальным тоном я хотел тебе сказать что Инга Арнольдовна... Что я извинился перед Ингой Арнольдовной, и она согласилась побыть с тобой вместо Клары Ильиничны. До осени. Иван только хлопал глазами. «Каждый день?» «Каждый день. До первого сентября. И в школу не нужно будет ходить. В школе завтра последний день, а с понедельника у вас каникулы. В школу и так не нужно будет ходить». А в сентябре тоже можно будет не ходить? Пап, ну пожалуйста, ведь Инга Арнольдовна учительница, она сможет меня учить. Иван, я говорю тебе совсем не об этом. Просто мы все лето проведем вместе с тобой, подала голос Инга Арнольдовна. Как сегодня? Проводи меня, пожалуйста, в ванную. Я забыла, где висит полотенце, которое предназначено для рук. Алле-оп, пурш, кольцо, и тигры покорно прыгают. Степан проводил взглядом сына и прибалтийскую крысу. Иван в клетчатом пледе был необыкновенно галантен, и она, похоже, чувствовала себя совершенно в своей тарелке. Тигры поначалу немного огрызались, но все же дружно прыгнули в кольцо. Она владеет ситуацией целиком и полностью. А я не владею вовсе. Почему? Кроме того, предстоящие три месяца я буду всецело от нее зависеть. Дело сделано. Мы разместились в соответствии с порядковыми номерами, свесили хвосты до полу, сделали умильные морды, заглядываем в глаза и готовы служить. «Смотрите, как ловко я хожу на задних лапах, где мой кусочек сахару!» Иван что-то радостно щебетал в ванной. «Чему он радуется, дурачок?» «Такси?» — спросил Степан в трубку. «Нам из района Моросейки нужно доехать до Сокола». «Нет» говорила Ингиборга рассудительно. «Сейчас читать уже совсем поздно. Кроме того, твой папа вызывает такси, чтобы я могла поехать домой. Если хочешь, ты можешь выпить с нами чаю». Конечно, Иван немедленно пожелал чаю. Еще бы он не пожелал чаю, когда время шло уже к одиннадцати, и давно пора было спать, но никто и не собирался укладывать его, словно все про это позабыли. Он сидел как взрослый рядом с папой, и Ингой Арнольдовной, которая еще вчера была совсем чужой, непонятной и страшной, как все учителя, а сегодня оказалась такой домашней и милой, совсем не похожей на Клару. Он сидел, ему было тепло в клетчатом пледе, и вдруг очень захотелось спать после всех переживаний. Он еще не очень верил в такое счастье. Они, эти взрослые, обещают ему, что Клары больше в его жизни не будет окончательно поверить он пока не мог. Мало ли что потом взбредет им в голову. Может, они поругаются, ведь взрослые это очень любят, а поругавшись, вновь вернут все на свои места. Но он надеялся. И все пережитое за этот день отступало, уменьшалось, становилось совсем неважным, и вдруг откуда-то надвинулось косматое теплое меховое облако, очень уютное. Потом оно повернулось, отступило, и оказалась собакой Колли. Колли улыбалась и подмигивала Ивану карим глазом. У Ленки Петрушевской в их классе была такая собака. И Иван тайно и страстно мечтал о том, что у него когда-нибудь тоже будет собака Колли с величественной белой манишкой на груди и широкой ухмылкой на длинной морде. «Он спит совсем», — откуда-то издалека медленно и отчетливо проговорил отец. «Пойдем-ка». «Я не сплю», — возразил Иван, как ему показалось очень внушительно. Я еще чай буду пить. Про чай он забыть никак не мог. Но собака Колли, прижавшись уютным боком, уже устраивалась рядом с ним на диване, укладывала на лапы большую голову, посапывала успокоительно и ровно, и через десять секунд Иван спал, обнимая ручками-палочками клетчатый ворсистый плед. Степан постоял над ним секунду, прикидывая вытащить плед прямо сейчас или попозже, и решил, что вытащит потом. Как это Леночка живет и не знает, как Иван спит, обнимая плед, и время от времени совсем по-взрослому вздыхает, избавляясь во сне от своих трудных дневных забот. Степан вышел из комнаты, осторожно прикрыл за собой дверь, потушил половину ламп в коридоре, и увидел прибалтийскую крысу. Она маячила в отдалении, и в руках у нее была кружка с чаем. «Она очень неплохо освоилась в моей квартире», подумал Степан, моментально переходя из лирического в озлобленное состояние. «Вполне могла бы дожидаться своего такси на лестнице, а не на кухне. В конце концов, с этого дня она мой работник, а я ее наниматель». Блин, что за ересь у него в голове! — Еще не звонили? — спросил он мрачно. Ему очень хотелось, чтобы она убралась прочь и поскорее. — Нет, пока, — сказала Ингиборга, отлично понимая, что он мечтает ее спровадить. — Хотите поесть, Павел Андреевич? Это было так неожиданно и странно, что он промахнулся сигаретой мимо зажигалки. — Я поем, — сказал он осторожно. — Попозже. — Еще чуть позже и будет утро ингебурга сама не понимала, почему ее тянет его раздражать. Ведь не заботы ради она пристала к нему с этим дурацким ужином. «Садитесь, Павел Андреевич. Не зря же мы с вашим сыном убили полвечера на кулинарные изыски». «Изыски?» — переспросил Степан растерянно. На черной полированной поверхности стола, прямо перед его носом, как будто сама по себе появилась плетенка, с узкими полосками тонюсенького лаваша, потом тарелка с огурцами и помидорами, свежими и маринованными, сыр, нарезанный очень странно, не пластинками, а кубиками. И, наконец, Господи Иисусе, огромный, как сток кусок бело-золотисто-розовой картофельной запеканки с поджаристой коричневой корочкой. При виде этого куска у Степана от голода и усталости помутилась в голове, а в желудке произошло что-то вроде молниеносной гватемальской революции. Он упадет в обморок, если сию же минуту не съест все до крошечки. Сначала он съест этот кусок, потом положит себе все, что осталось в чугунной сковороде, ведь там же осталось, он видел, краем глаза там осталось больше половины, а когда съест и это, он хлебом вычистит тарелку и подъест все зажаренные корки со сковородки, И только потом, после этого, он съест все огурцы, все помидоры, весь хлеб, весь сыр, и что там есть еще. «Это почти национальное блюдо», — произнес кто-то рядом с ним. «Картофельная запеканка». Иван сказал, что отбивные надоели вам ужасно. У него даже не было сил разбираться и соображать, кто именно и что именно говорит за его спиной. И в эту секунду ему не было никакого дела до того, что он услышал,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 Он будет приходить, а я в ту же секунду уходить. Эта дурацкая запеканка появилась в нашей общей жизни в первый и последний раз. А мальчик очень славный, добрый, запуганный и неустроенный мальчик. Мы будем с ним дружить. Волга еще немного потряслась на месте, потом все-таки пересилила свой почтенный возраст, дрогнула ржавым телом и покатила со двора.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 И прежде всего следует разобраться, откуда она взялась, эта девица, и какую роль будет играть в намечавшейся маленькой или большой, там видно будет, жизненной драме Павла Степанова. Нет, вечер не зря прошел, не зря, не зря. Прежде всего следует позвонить и поделиться наблюдениями и узнать, как давно это продолжается. Ах, Степан, Степан! Зачем же ты девушку-то втравил в собственную и даже некоторым образом абсолютно личную драму? Напрасно втравил, совершенно напрасно. И жить-то тебе осталось всего ничего. А ты такие сложности создаешь окружающим. Впрочем, тут водитель усмехнулся. Тонкостью мышления Павел Степанов никогда не отличался. Он знал это давно. Он знал это с самого начала, и звонок Степана ничего к этому знанию не добавил. Ему и так все было ясно. Вот только что теперь делать он не знал. Он, черт побери, совершенно не мог себе представить, что он должен делать дальше. Тупица, ублюдок, сукин сын. Он ничего не предпринял и допустил, чтобы Степан в конце концов обо всем узнал. «Слизняк подонок!» «Вадик», — сказала жена тихо, — «о чем ты думаешь? Что с тобой, Вадик?» Всю дорогу от тещиной квартиры она не разговаривала с ним, потому что он посмел явиться к Адру, в очередной раз помиравшей мамочке, три часа спустя после того, как поступил первый сигнал о помощи. Он даже выключил телефон, чтобы жена не могла ему позвонить, а это был ужасный проступок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 и глаза ее в первый раз налились слезами. «С ним что-то не то», — озабоченно сказала мать, как только за Черновым закрылась дверь и села, нашаривая ногами шлепанцы. «Давно это с ним?» «Нет». Валя вытерла горькие слезы и сунула платок в карман, так, чтобы можно было выхватить его при первой необходимости. «Нет!» — передразнила ее мать. «Ты жена!» Ты должна, как ищейка, все разнюхивать, разузнавать и спуску ему ни за что не давать. Что это такое? Взял моду. Опаздывает. И ни слова, нигде был, делал, ни что делал, не извините, не простите. Это твоя ошибка, Валечка. С каких это пор ты так его распустила? У меня сердечный приступ, а он смеет опаздывать, а когда является, даже про здоровье не спрашивает. Может, вы смерти моей хотите? Мама, перебила Валя нервно. В этот момент у нее не было желания оценивать материнский драматический талант. «На-на!» — опять передразнила ее мать и зашлепала к холодильнику. В ожидании зятя она целый день некоторым образом постилась, но, как только что выяснилось, напрасно, и теперь собиралась подкрепить упавшие силы бутербродом с докторской колбаской. Дочери она не стеснялась. Власть ее над дочерью была безграничной и безусловна.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 «Валь, телефон я выключил», — сказал он, морщась. «Мамаша три раза звонила. Ты бы с ней поговорила?» Жена предприняла героическую попытку перенести борьбу на половину поля противника. «Послушай, Вадик», — начала она, и голос ее задрожал от негодования и горя. «Я не знаю, что там произошло сегодня у тебя на работе, но ты должен понимать, что ведешь себя совершенно неприлично. Моя мать — больной человек».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 Это было оскорбительно, унизительно, опасно, наконец. Конечно, Валя была твердо убеждена, что она совершенство, доставшееся по случаю серой посредственности, но все же она понимала, что эта самая посредственность обеспечивает ей именно тот образ жизни, о котором она мечтала и грезила, начиная с детского сада. Валя ничего и никогда не делала. Она даже почти не контролировала приходящую уборщицу. Зачем? Она и магазины-то не слишком жаловала, и рестораны, именно потому, что они требовали массы усилий. Нужно вставать с дивана, выключать унесенных ветром, выбирать одежду, тащить себя в машину, а потом весь вечер сидеть на людях, держать спину, поддерживать, боже, сохрани беседу, если в ресторане Чернов с кем-то встречался. Она ненавидела все это. Ей хотелось отдыхать от чего именно жена должна отдыхать чернов не слишком понимал но постепенно она все ему объяснила у нее было трудное детство и очень трудная юность она росла без отца часто и подолгу болела подруг у нее почти не было а те что имелись жили как то веселее страдать не любили и она быстро с ними расставалась она рано начала работать и работала много и тяжело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 Валя с узелком, в котором были собраны все ее пожитки, сменные туфли, шаль на случай холодов, кипятильник и трудовая книжка с записью за халатное отношение, уже врела домой, утирая горькие слезы. Конечно, мама попыталась урезонить истеричку к главврачиху. И на прием ходила, и письма в инстанции отправляла, и в общественную приемную районного депутата записалась, но ничего не помогло глав врачиха оставалась на своем месте а в депутатской приемной маме посоветовали шума не поднимать глав врачихин муж оказался медицинским генералом на днях получившим героя советского союза о чем написала всесильная в те времена газета правда на этой потетической ноте валина карьера завершилась но чернову об этом знать не полагалось для него она была вечной труженицей получившие неожиданную возможность чуть-чуть передохнуть. В конце концов, замуж для того и выходят чтобы быть за мужем. Вот она и была за мужем. И что тут плохого? Плохо только одно. Она целиком и полностью зависит от этого самого мужа, и нет никаких гарантий, что завтра он не выставит ее вон с узелком и записью за халатное отношение. Она делала все, чтобы этого не произошло. Она была твердо уверена, что если станет контролировать каждое его движение, если заставит его думать о ней каждую секунду, если он ежедневно будет служить ей или ее матери, у него не останется ни сил, ни времени ни на что. Или на кого-то другого. Такое у нее было представление о жизни. И вдруг, впервые за 10 лет, ее муж вышел из-под контроля. Это случилось как-то очень неожиданно и совсем не кстати. Она понятия не имела, что с ним таким делать. Кроме того, она боялась матери, с которой предстояло объяснение. Что Валя ей скажет? Что тактика слез и тяжких вздохов неожиданно стала неактуальной? Что мужу наплевать на ее зареванное личико и перспективу провести одинокую ночь в гостиной и на диване? Что нужно срочно выработать какую-то другую тактику?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 От этого запаха ее всегда вполне натурально тошнило, отчего она очень уместно бледнела. Вооружившись еще и ваткой, пропитанной нашатырем, она осторожно поскреблась в дубовой двери гостиной, за которыми жил своей жизнью ее и, как будто чужой, муж. «Вадик, впусти меня, пожалуйста». За дубовыми дверями было тихо. Потом послышался какой-то шорох, словно муж резко поменял положение, но с дивана не встал.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 Как убедить Степана, что для их же собственного блага им следует немедленно наплевать и забыть и про труп в котловане, и про то, что преданная собака Веста даже ни разу не гавкнула в ту ночь, и про тетрадочку, найденную в Муркинском жилище? Еще совсем немного, день или, может быть, два, Еще какой-нибудь крохотный толчок извне, и Степан непременно сложит два и два, и в итоге получит четыре, в отличие от капитана Никоненко, получившего в итоге три. Ни в коем случае нельзя дать Степану возможность складывать. Если уж Чернов не смог ничего предотвратить, и Степан своими ушами услышал разговор, из которого абсолютно все стало ясно, значит, его нужно... Увести от единственно возможного правильного вывода и сделать это немедленно. Только как? Как? Очень хотелось курить, но сигареты остались в машине. Курить в квартире ему запрещалось. Но иногда он все-таки курил, пристроившись в кухне под вытяжкой. По силе вытяжка в черновской квартире была сравнима с небольшим японским торнадо но Валя как-то унюхивала сигаретный дым, и тогда Чернову не было пощады. Но зато он вспомнил, что в пустой банке из-под кофе припрятана пачка. Валю кухонные банки никогда не интересовали, а домработница свято хранила маленькую хозяйскую тайну. В прежней жизни, которая кончилась со звонком Степана, Чернов никогда не пошел бы на кухню за сигаретами, если за стенкой страдала несчастная Валя, которую он пять минут назад не пустил в гостиную и не стал бы курить у нее под носом. Сейчас ему было все равно. Он распахнул дверь, решительно прошагал в кухню, подвигал коробки, отыскивая заветную банку из-под кофе. «Вадик?» С жестяным стуком откинулась плоская крышка,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 губы у нее набухли глаза переполнились готовыми пролиться слезами косточки на стиснутых кулачках были голубоватыми от хрупкости черт хриплым от ненависти к себе голосом промычал чернов и отвел взгляд черт возьми валины глаза расширились и слеза совершенная по форме прозрачная дрожащая все как полагается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 Как крыса, по крайней мере, ему самому так показалось, он прошмыгнул мимо жены, по-прежнему стоящей в арочном проеме, и по крысинам уже юркнул в спасительное одиночество кабинета. Сел на пол и торопливо закурил. Все эмоции будут потом. Нужно перестать психовать и приказать своей голове не думать ни о чем другом, кроме возможности спасения. «Ты же капитан, твою мать! Военный человек! Хрен с ними, с твоими эмоциями! Просто выключи их! Скажи себе, что у тебя нет никаких эмоций! Нет и не было никогда!» Именно сейчас, сегодня, наедине с этой пачкой сигарет, он должен решить, что делать дальше. Он должен опередить Степана, который наверняка уже пытается сложить два и два, и вот-вот получит правильный ответ». Он должен выкрасть ту Володькину тетрадь до того, как Степан догадается внимательно прочитать ее. На все про все у Вадима день, от силы два. Негусто. И еще была одна мысль, пугавшая его до такой степени, что он никак не мог заставить себя додумать ее до конца. От этой мысли холодел позвоночник и ломило зубы. вадим Чернов был уверен, что человек, убивший один раз, непременно убьет и второй. Кто следующий в списке? Кто еще должен заплатить за тайну, как заплатил глупый Муркин? И когда?